Глава 3. До сих пор больно. Повзрослевший ребёнок. Моника вышла из себя из-за того, что мать назвала её неблагодарной. А всё потому, что Моника не захотела ехать с ней в отпуск. У Моники муж, двое детей и ответственная работа. Она пыталась объяснить матери, что не может вдруг всё бросить и поехать с ней отдыхать. но мать не понимала, почему Моника не сделала своим главным приоритетом удовлетворение её желаний. Такая ситуация возникла не впервые. Подобное происходит практически каждый день. Моника старается не чувствовать себя виноватой, когда отклоняет требования мамы, но безуспешно, потому что это постоянно давит на чувство вины и напоминает дочери, скольким она ради неё пожертвовала. Хотя Моника старается удерживать баланс между обязанностями взрослого человека, семьёй и работой, ей не всегда это удаётся, поэтому её отчаяние только растёт. Травмы, которые ребёнку нанесли в момент развития личности, продолжают оказывать негативное влияние на сформировавшегося взрослого человека. Некоторые отрицательные последствия можно косвенно заметить в мыслях, чувствах и поступках взрослого. Многие детские травмы остаются погребены глубоко в памяти, и к ним невозможно получить доступ, потому что они хранятся в форме, которую мы уже не воспринимаем после развития речи. Эти воспоминания чем-то сродни информации на старом компьютерном языке, который более современные ВМ не оснащенные устаревшей программой просто не могут прочитать. В этой главе мы постараемся идентифицировать и понять непродуктивные мысли и чувства, возникшие в результате полученных в детстве душевных травм. Мы сконцентрируемся на тех из них, которые продолжают влиять на вас во взрослой жизни и не дают развиться сильному и целостному «я». Польза от саморефлексии в этом направлении Мысль о саморефлексии может вызывать дискомфорт, Необходимость думать о том, как вас обижали в детстве, и вспоминать свои переживания может вызвать огромное огорчение. Если вы чувствуете, что вам становится плохо, лучше отложите прослушивание и вернитесь к анализу в другой раз. Попробуйте выполнить визуализацию вашего спокойного места из практики к главе второй. Однако если вы продолжите работу, несмотря на дискомфорт, то получите множество преимуществ для роста, развития, отношений и ощущения удовлетворения от жизни. Формирование сильного сущностного внутреннего «я» окажется для вас полезным, потому что вы перестанете сомневаться в себе, повысите самооценку и составите более уверенный образ своего «я». Вы сможете строить и поддерживать серьёзные, конструктивные, гармоничные и крепкие межличностные отношения. Вы предотвратите нанесение новых травм вашим эгоцентричным родителям. Вы избавитесь от огорчения негативных чувств как в целом, так и в отношениях с родителем в частности. Вы придёте к внутреннему равновесию и заземлению, получите контроль над своими чувствами и действиями. вы станете менее восприимчивым к новым нападкам со стороны отца, матери или других людей, чего нельзя было достичь из-за бессознательного или подсознательного иррационального самовосприятия. Также мы начнём изучать процесс работы с интенсивными эмоциями, которые сопровождают воспоминания о травмирующих событиях в вашей жизни. Вам может показаться, что основное внимание нужно уделить тому, как с вами несправедливо поступали, но эти раны остались в прошлом, и никакие наши действия не смогут изменить того, что было, и стереть след, который они оставили. Тем не менее, мы можем сконцентрироваться на действиях ради вашего исцеления, позитивного роста и достижения удовлетворительного самовосприятия. Этот подход позволяет взять контроль над ситуацией, стать продуктивнее и понять границы личной ответственности за происходящее с вами сейчас и в будущем. Преодолеваем травмы раннего детства. В этом разделе мы разберёмся с возможными базовыми предположениями, которые на бессознательном уровне негативно влияют на ваши сегодняшние мысли, реакции, взгляды и поступки. Также здесь представлено логическое обоснование, отталкиваясь от которого вы построите сильное и целостное сущностное внутреннее я, научитесь модифицировать непродуктивные отношения к себе и свое поведение. Кроме того, вы узнаете, как сами делаете себя восприимчивым к новым травмам. Основные предположения. Предположения о том, что с вами случилось и как это событие продолжает влиять на вас, заключаются в следующем. Печальные события раннего детства, особенно произошедшие по инициативе эгоцентричного родителя, глубоко ранили ваше сущностное «я». Эти прошедшие события и отношения продолжают воздействовать на ваше самовосприятие. Вы не можете отпустить многочисленные сильные негативные эмоции, связанные с этими событиями. Вы не способны вернуться назад и изменить то, что произошло с вами. Другие люди, невзирая на их добрые намерения и желание помочь, не имеют возможности повлиять на ваши негативные чувства. Извинения других не помогли прежде и не помогут в будущем унять мучающие вас негативные ощущения. Время не изменило ни ваших чувств, ни восприятия событий прошлого и участвующих в них людей. Вы хотите уменьшить или полностью отпустить негативные эмоции. Таким образом, процесс преодоления детских травм сконцентрирован на вас и вашей способности создать сильное сущностное внутреннее «я», чтобы вы стали не таким беззащитным перед новыми ударами, которые вам наносят слова и поступки поглощенного собой родителя. Вы перестанете так чувствительно относиться к пренебрежительным замечаниям и действиям других людей и снизите вероятность изоляции и отчуждения. Кроме того, вам придется подумать над тем, не переняли ли вы у родителя на бессознательном уровне некоторой формы поведения и жизненную позицию, характерную для ДНП. Строим сильное и целостное внутреннее «я». Сильное и целостное «я» разрешит вам отпустить тянущуюся много лет боль обиды, нанесённые нарциссическим родителям, Хотя сильное целостное «я» не может навсегда оградить вас от будущих ран, но благодаря ему они будут возникать реже, перестанут вызывать столько неприятных и ярких эмоций, и вы начнёте легче отпускать негатив. Само по себе это уже оказывает положительное влияние на физическое и эмоциональное здоровье и на качество ваших отношений. Сильное и целостное «я» позволит вам перестать принимать на свой счёт слова и поступки других, так как это вызывает стыд, вину и ещё больше боли. Точнее судить о грозящих вам внешних опасностях, в результате чего вы реже будете испытывать гнев и страх. Понимать, когда другой человек пытается перенести или спроецировать на вас то, что лично ему кажется неприемлемым. Вы научитесь отвергать чужие проекции перестанете принимать их на себя и действовать в соответствии с ними. Легче отпускать незначительные неприятности и досадные происшествия, чтобы они не накапливались и не вызывали сильный дискомфорт. Принять свои несовершенства и понять, что какие-то вы в силах изменить, что вы можете продолжать над ними трудиться и укреплять свои сильные стороны. Стать счастливее с собой и другими, чтобы выстраивать и поддерживать серьезные и гармоничные отношения. Стать сердечнее, заботливее и в разумных пределах начать сопереживать окружающим. Хотя по большей части избавиться от старых обид и оскорблений помогает обдумывание и залечивание ран, другое обширное направление в этой работе заключается в развитии внутреннего «я», которая снизит вашу восприимчивость к нарциссическим ранам. Ваше ядро личности окажется под надёжной защитой. Вы начнёте крепко стоять на земле, разумно оберегать себя и не поддаваться на чужие посягательства и манипуляции. Таким образом, вы сами определяете, чьё влияние на вас допустимо. Меняем непродуктивное поведение отношения к людям. Практически каждый сталкивается с непродуктивным отношением и формами поведения, которые мешают развитию здорового и целостного «я». Эти чувства и установки по отношению к вашей подлинной сути разъедают уверенность в себе, самооценку и представление о самоэффективности. Они считаются непродуктивными, потому что не привносят в вашу жизнь ничего положительного. Расслушайте следующий список и подумайте, как вы демонстрируете или испытываете внутренне то или иное качество. Кроме того, постарайтесь определить, до какой степени эти мысли, чувства, идеи определяют ваши отношения к себе и другим. Вы склонны относить чужие замечания на свой счёт. Когда что-то не ладится дома или на работе, вам кажется, что другие обвиняют вас за это. Вы изо всех сил стараетесь соответствовать чужим ожиданиям и разочаровываетесь в себе, если вам это не удается или получается не в полной мере. Вам кажется, что другие указывают на ваши недостатки и несовершенства, если они не хвалят вас и не говорят комплиментов. Вам сложно махнуть рукой и игнорировать неприятности и досадные ситуации. вы склонны подхватывать чужие эмоции, особенно негативные, такие как гнев, отвращение и печаль. Ваши недостатки и несовершенства выступают в качестве неиссякаемого источника стыда, и вы всегда держите их в центре внимания. Вы думаете, что было бы проще, если бы другие люди были как вы, работали над своими недостатками и несовершенствами. вы постоянно задаётесь вопросами о качестве своих отношений. Хотя вы стараетесь быть открытым, заботливым и сопереживающим другим, вас подавляют и опутывают чужие эмоции, доставляя вам серьёзный дискомфорт. Теперь давайте рассмотрим некоторые формы поведения и взгляды, которые могут подорвать развитие сильного и целостного «я». Мы будем работать с ними на протяжении всей аудиокниги. Привычка всё принимать на свой счёт. Вам когда-нибудь говорили, что вы слишком обидчивый или чувствительный? Кто-нибудь отмечал, что вы приняли на свой счёт замечание, которое вам не предназначалось? С вами такое часто случается? Вам кажется, что слова окружающих звучат для вас как обвинение и критика? вы живёте с этим ощущением большую часть жизни. Если вы ответили утвердительно на большинство вопросов, тогда вы склонны принимать чужие слова и поступки на свой счёт. Когда вы принимаете слова близко к сердцу, то чувствуете, что вас критикуют, обвиняют и порицают за то, что вы не стараетесь или не можете быть таким, как надо. Это больно, особенно если они исходят от любимого человека, когда вы чувствуете несправедливость сказанного или если замечания касаются того, за что вы не несёте ответственности и чего не можете контролировать. Более того, если человек советует вам не принимать слова на свой счёт, вы только ещё сильнее огорчаетесь. Привычка брать вину на себя. Можно назвать много поводов, которые заставляют вас чувствовать, что окружающие вас обвиняют. Дела пошли не так гладко, как планировали другие. Их озвученные или молчаливые ожидания не оправдались, или их что-то не устраивает. Вот несколько возможных причин появления ощущения, что тебя обвиняют. Другие открыто говорят, что вы виноваты. Вы остро восприняли давнишнее предписание отца или матери, которое до сих пор продолжает влиять на вас. Один или оба родителя сделали вас ответственным за их психическое или физическое благополучие, поэтому вы реагируете на новые ситуации так же, как это делали при них. Вы — козёл отпущения, на которого сваливают всю вину и ответственность. Окружающим проще переложить вину на кого-то другого, а вы с готовностью её принимаете. Вы слишком сильно завышаете ожидания от самого себя. Иногда вы чувствуете себя виноватым, даже если никто не говорит и не делает ничего, что можно было бы расценивать как обвинение в вашу сторону. Вы просто принимаете вину на себя и страшно расстраиваетесь по поводу произошедшего. А возможно, ответственность за события частично лежит на вас, но вы не осуществляете единоличный контроль за всем. Однако это не останавливает вас от полного и единоличного принятия вины. Готовность нести ответственность за свои поступки — это правильно. Мы воспитываем в себе такие качества и мировоззрения. Но вы считаете себя виноватым, когда никто не намеревался вас обвинять, потому что вы ждёте от себя несбыточного или не можете чётко осознать границы своего влияния, власти и контроля. Бывает и так, что вас незаслуженно в чём-то обвиняют, но вы воспринимаете это как свою ответственность. Другие не хотят быть виноватыми, поэтому ищут возможности отвести от себя подозрения. Вы не можете защитить себя должным образом, и вина возлагается на вас. От этого вы испытываете стресс и ведёте себя как в детстве, когда вас несправедливо обвиняли родители, братья или сёстры. В этом случае к вашим переживаниям примешиваются и новые чувства — стыд, угрызение совести и страх. Ощущение разочарованности собой и страх разочаровать других Если вы постоянно разочаровываете сами себя, или вам кажется, что вы часто разочаровываете других, то речь идёт о завышенных ожиданиях. Иногда вы просто не можете достичь той высокой планки, которую себе поставили. В любом случае у вашей ответственности перед другими существуют пределы, особенно в отношении людей, которые могут сами о себе позаботиться. Некоторые из ваших непомерно завышенных ожиданий стали результатом внушений, которые вам делали эгоцентричные родители на тему того, как именно вы должны заботиться о своём отце или матери. Среди таких внушений можно отметить. Ожидается, что вы будете угождать другим так же, как вы были обязаны угождать родителю. Вы должны следить за тем, чтобы другие не оказались разочарованными. Потребности и желания других людей ставятся выше ваших. Вы чрезвычайно разочаровываетесь в себе, потому что вы такой, как есть, а не лучше. Вы склонны полагать, что другие разочарованы, даже если у вас нет этому доказательств, и считаете себя виноватым в том, что их ожидания не оправдались. Когда другой человек выказывает недовольство и разочарованность во всём, вы полагаете, что этот человек от вас чего-то ждал, а вы не оправдали его ожиданий. Вам будет полезно научиться приберегать недовольство самим собой на те случаи, когда вам действительно не удаётся поступать в соответствии с личными стандартами, этикой, моралью и ценностями. Также разумнее будет поклясться себе «так больше не делать», предпринять шаги к осмыслению своего поведения и использовать своё разочарование как инструмент для осуществления перемен вместо самобичевания, сдерживания, отрицания или рационализации своего поступка. Ваша базовая задача — жить в соответствии со своими личными стандартами. Если это к тому же удовлетворяет других, то получается заключительный приятный штрих — Вы не обязаны постоянно угождать другим, а также пересматривать свои действия, чтобы ни в коем случае не разочаровать окружающих. Вы не несёте ответственности за чужие чувства, так же, как и окружающие не отвечают за ваши ощущения. Да, вы можете что-то сказать или сделать такого, что их разочарует, однако выбор, как себя чувствовать, остаётся за ними. Самое важное, чтобы вы поступали согласно своим ценностям и вели себя так, чтобы не разочаровывать самого себя. Ожидание комплиментов и похвалы. Вам нужна положительная обратная связь и добрые слова для уверенности, что вы ведёте себя соответственно ожиданиям, добились чужого одобрения или симпатии. Вам больно, когда вас не хвалят. От этого вы чувствуете, что недостаточно постарались, иначе бы вы точно получили комплименты и признания. Конечно, получать признание за достижения, старания и тому подобное всегда ценно, но постоянная потребность в одобрении может указывать на необходимость в утешении. Особенно ярко это проявляется, когда отсутствие комплиментов и похвал интерпретируется вами как желание указать на ваши недостатки и несовершенства. Через молчание, отсутствие позитивной обратной связи, вы приходите к негативу. Таким способом они говорят о моих недостатках и несовершенствах. И в результате получаете рану от своих иррациональных мыслей и убеждений. Вы болезненно осознаете свои, по вашему мнению, недостатки и надеетесь, что другие их не увидят. Вам необходимы комплименты и похвала, чтобы компенсировать несовершенство личности. Невозможность услышать положительные комментарии приводит к усилению травмы. Ваше основное внимание сконцентрировано на внешнем одобрении и признании, а не на самоодобрении и самопринятии. Ваши попытки спрятаться, замаскироваться, отрицать, сдерживать и рационализировать то, что вы считаете своими несовершенствами, расходуют огромное количество энергии. Вы бы с большим толком потратили силы на укрепление своего «я», развитие самопринятия и изменение форм поведения и взглядов, которые требуют вашего внимания. Невозможность игнорировать мелкие раздражающие ситуации и досадные происшествия. Личностная черта, которая не даёт вам отпускать негативные и горькие чувства это не умение игнорировать мелкие раздражающие ситуации и досадные происшествия. Если вы будете осознавать момент появления негативного ощущения, например, раздражения, то сможете осмыслить своё состояние, оценить обоснованность этого чувства, увидеть в нём угрозу для себя и понять, что вы не обязаны держаться за эти ощущения. Вы в состоянии отпустить свой негатив, но если не станете этого делать, то он будет накапливаться и обостряться. Через неспособность абстрагироваться Игнорировать и отпускать незначительные ситуации, которые вызывают раздражение и досаду, можно проследить, что, по вашему мнению, раздражающее событие говорит о вас. Большинство раздражающих и досадных поступков не несут в себе реальные угрозы, поэтому на них можно закрывать глаза или просто игнорировать их. Зацикленность на этих незначительных событиях негативно сказывается на вашем здоровье, благополучии и отношениях. Попробуйте выполнить следующее упражнение и подумайте, как вы можете начать пропускать мимо ушей мелкие раздражающие ситуации и досадные недоразумения. Сядьте в тишине и вспомните недавнее событие, которое вызвало у вас раздражение или досаду. Это не должно быть что-то глобальное, просто мелочь, которая, тем не менее, доставляет вам дискомфорт при мысли о ней. Вспомните те сказанные вам неприятные слова или разозливший вас поступок и запишите предложение или небольшой абзац, описывающий произошедшее. Если вы испытываете неочевидные эмоции — например, составили своё отношение к ситуации, постарайтесь описать это несколькими словами. Теперь составьте список того, что раздражающая ситуация, по вашему мнению, говорит о вас. Не концентрируйтесь на другом человеке, уместности его слов или поступка, правильном и неправильном. Уделите внимание только тому, что, по вашему мнению и ощущениям, происшествие говорит лично о вас — Вы можете выбрать несколько из предложенных вариантов, если они покажутся вам подходящими. «Я глупый. Я недостойный. Я хуже, чем следует быть. Меня не любят. Меня не ценят. Я ничего не контролирую. Я бессилен. Я беспомощен. Меня не уважают. Я ничего не стою. Меня обидят, бросят, уничтожат». Оцените каждую мысль по шкале от нуля, неверно, до десяти, совершенно верно, чтобы определить, насколько правдивы эти мнения и ощущения. Например, если вы выбрали «я глупый» и полагаете, что событие говорило именно об этом, то оцените, насколько глупым вы себя посчитали. Если вы дали низкую оценку тому или иному утверждению — то это означает, что вы действительно увидели в прошлой ситуации, касающейся вас, негатив, но на самом деле таковым себя не считаете. Когда обвинения окажутся вам неверными или маловероятными, то спросите себя, «Зачем я реагирую на неправду о себе?» Если мысль, под влиянием которой вы действовали в тот момент, является ложью, то вы спокойно можете пройти мимо неё, Она не имеет никакого значения, и вас не касается. Если вы обеспокоены, несмотря на то, что присвоили этой мысли низкую оценку, то подумайте, нет ли у вас подозрений в том, что прошлая ситуация действительно говорила о вас нечто правдивое. Возможно, ваше самовосприятие подтверждает этот досадный случай. То же самое касается средней низкой оценки. Над этим моментом нужно поработать, но вы не обязаны держать в себе раздражение и досаду. Способность улавливать чувства окружающих. Вы замечали, что огорчаетесь, когда находитесь в присутствии грустного, отчаявшегося или расстроенного человека. Если рядом с вами кто-то злой или вызывающий неприязнь, вы испытываете напряжённость — Делаете саркастические замечания и отвечаете грубо и отрывисто. Вы хотите исчезнуть, когда вынуждены взаимодействовать с людьми охваченными сильными эмоциями? Вы замечали, что остаточные проявления беспокойства сохраняются у вас даже после того, как вы уходите? Вот всего несколько примеров того, как вы можете подхватывать чужие эмоции. Вы усугубляете своё огорчение — когда принимаете чужую боль, обиду, гнев, страх и тому подобное. Подхватывая чужие эмоции, вы оставляете их в себе, откликаетесь на них, и они могут вас ранить. Вы принимаете близко к сердцу чужие чувства и начинаете отождествлять себя с посторонними людьми, а после у вас не получается отделить свои переживания от чужих и отпустить их, вы в них погрязаете. Выстраивая психологические границы, вы сможете обезопасить себя от улавливания чужих эмоций. Вы по-прежнему сможете сопереживать другим, но не будете присваивать их невзгоды и отождествлять себя с ними. Вы позволите себе погружаться в чужие переживания, не становясь при этом жертвой своих склонностей. Переживать чужие чувства — Отождествлять себя с ними, тем самым превращая чужие эмоции в свои и подстраивая под них свои поступки. Тонуть в чужих неприятных переживаниях и быть не в силах их отпустить. Предполагать, что вы несёте ответственность за чувства другого человека. Пытаться прогнать чувства, чтобы другому человеку стало легче, потому что так вам тоже полегчает. Расстраивать себя. Время от времени вы можете себя порицать, но если вы обнаружили, что часто себя огорчаете, то, возможно, вы поступаете в соответствии с чувствами, которые подхватили у других. Вам необходимо поработать над их искоренением. Формирование крепких и надёжных личных границ — это процесс, для которого вам понадобится выполнять упражнения и получать поддержку компетентного психотерапевта. Способность находить в себя одни недостатки и несовершенства У каждого есть недостатки и несовершенства, но для ребёнка, которого воспитывает самовлюблённый эгоист, они становятся щедрым источником вины, стыда и боли. Присуждаемые недостатки и несовершенства могут быть как реальными, так и рациональными. Примером последнего служит желание человека добиваться совершенства во всём. Когда происходит неизбежно, и человек выполняет что-то неидеально, создаются подходящие условия для самобичевания и негативных мыслей по отношению к себе. Эта динамика прослеживается даже в том случае, когда человек умом понимает, что совершенство недостижимо, а большинства сделанных ошибок не нужно стыдиться. В этом заключается пример противоречия между логикой и чувствами. Близкий контакт со своими недостатками может разбудить интенсивные эмоции, которые бьют в самый центр сущностного внутреннего «я». Ведь именно изначальное «я» определяет вас как личность, а вы хотите гордиться тем, кто вы есть. Этого хотят абсолютно все. Принятие того факта, что у вас есть недостатки и несовершенства, это дело всей жизни, которое многие люди даже успевают начать. Они говорят, что принимают себя, но в действительности отрицают, сдерживают, прячут и маскируют своё истинное лицо из-за неприемлемых несовершенств, которые они в себе находят. Хотя вы не прячете свои недостатки от себя, вы болезненно остро их осознаёте и тем самым себя огорчаете. Вы получаете постоянные напоминания о своих слабостях, но при этом не способны предпринять направленные действия, чтобы их исправить. Это также усугубляет ваше подавленное состояние. Если вы узнали себя в этом описании, то вам трудно прощать других за оплошности, ошибки и неудачи. А себя за них вы не можете прощать вообще. Вы жёстко и требовательно относитесь к другим и к себе — и удивляетесь, почему окружающие не прилагают столько усилий для искоренения своих недостатков и несовершенств. Вы не понимаете, как они могут мириться с несоответствием идеалу, потому что сами этого не умеете. В значительной степени укрепление своего «я» начинается с умения принять себя. Это не подразумевает, что вы должны бросить работу над самосовершенствованием, просто вы должны начать иначе относиться к себе. Отчётливее воспринимайте свои сильные стороны и положительные качества, но в то же время осознавайте свои несовершенства. В следующих главах будут предложены специальные техники, которые помогут вам принять настоящего себя. Другие должны быть такими же, как вы. Хотя вы прекрасно осознаете свои недостатки и несовершенства, вы гордитесь некоторыми присущими вам формами поведения и взглядами. Вы хотите, чтобы другие разделяли с вами какие-то характеристики, потому что так вы и не чувствовали бы своих изъянов, смогли бы утвердиться, ощутить себя в безопасности и стать увереннее. не вы знаете, что ваш образ жизни правильный, и мир был бы гораздо лучше, если бы все люди начали поступать, думать и чувствовать как вы. Это мнение может быть близким к истине. Вероятно, ваше поведение и мировоззрение заслуживают похвалы. Вы можете быть ролевой моделью и справедливо расцениваете, что, поступая так, как вы, другие могли бы поправить свою жизнь и избавиться от неприятностей. Вы обладаете множеством положительных качеств и должны гордиться этой стороной своей личности. Однако при таком отношении к другим вы ставите себя в уязвимое положение. Вы страдаете, когда другие не хотят перенимать ваше поведение и взгляды, открыто отвергают попытки заставить их измениться и вообще не считают эти качества настолько привлекательными, какими их видите вы. Кажется, что другие обесценивают и отвергают вас. Они просто принимают решение думать, чувствовать и вести себя по-своему. Очень больно осознавать, что ваше «я» не принимают. Вы никак не можете понять, почему они не хотят быть похожими на вас. Ваша реакция может варьироваться от стыда за себя и за то, что вас отвергли, до злости и обиды на человека, который отказался признать ваш способ актуальным и правильным. Реакция определяет то, как вы воспринимаете этого человека и ведёте себя с ним. Вам пошло бы на пользу, если бы вы смогли осознать и принять, что не можете заставить окружающих меняться. Существуют и другие приемлемые взгляды и формы поведения — а, окружающие могут выбрать свой вариант конструктивного образа действий и мировоззрения. Если он не будет похож на ваш, то это не значит, что они ошибаются, оказались плохими, никудышными или вызывающими чувство глубокого стыда. Вы обезопасите себя от глубоких ран, если начнёте принимать и ценить людей, даже если они отличаются от вас. Для вас этот шаг может оказаться очень серьёзным, но так вы оградите себя от новых травм и при этом не придадите своих достойных восхищения качеств. Трудности в отношениях. Как поддерживать серьёзные отношения, которые доставляют взаимное удовлетворение? Все отношения проходят через сложные периоды, когда вы начинаете ставить под сомнение свой и чужой вклад в этот союз, его цель, смысл и степень удовлетворения, которую он приносит. Сомнения возникают из-за перемен и жизненных обстоятельств. Кроме того, желание поставить отношения под вопрос — естественная реакция на чувство неудовлетворённости. вы можете испытывать её по отношению к себе, другому человеку, условиям на работе и в жизни. Сомнения в отношениях возникают по множеству разных причин, но самое главное, чтобы ваше удовлетворение и смысловая значимость отношений сошлись в одном понятии. Осознаём собственный вклад в удержание травмы. Если вы прослушали и обдумали предыдущие темы, у вас уже сложилось некое понятие о том, как вы сами создаёте вокруг себя условия для новых травм. Да, другие люди могут говорить и поступать неприятным образом, дискредитировать и обесценивать вас, но вы не должны позволять этим вещам задевать и ранить вас. Не стоит держаться за слова и действия, давать им возможность отравлять вас изнутри, оказывать воздействие на вас и ваши отношения на бессознательном уровне. Просто помните о них, но не допускайте, чтобы они расстраивали и ранили вас. Вы можете понять причину своей боли, укрепить внутреннее «я», чтобы оно стойко переносило подобные нападки, и отпустить негативные чувства. Как мы отмечали ранее, глубина, интенсивность, незаживающей нарциссической раны связаны с первым травмирующим событием раннего детства. Вероятно, вы не можете найти слов, чтобы описать те события. Скорее всего, вы даже не помните о них. Но это не имеет значения при работе с этой аудиокнигой. Даже если вы помните, что с вами произошло, вы не можете изменить прошлое. Лучшее, что вы в состоянии сделать — это понять произошедшее и осознать, что вы не обязаны до сих пор испытывать побочные эффекты прошлого опыта. Предложенный здесь подход помогает проанализировать, какие происшествия могли нанести вам первую травму и какие формы поведения и взгляды способствуют растравлению этой раны и появлению новых. Далее я рекомендую приёмы и техники для развития внутреннего «я», а также процесс, который помогает отпустить ненужное. Работая с аудиокнигой до этих пор, вы касались только самого начала этого процесса. Мы продолжим улучшать ваши навыки, чтобы вы смогли увереннее работать со старыми шрамами и защитили себя от новых. Окружающие считают вашего родителя успешным человеком. Существует несколько причин, почему эгоцентричные родители считаются успешными людьми в других сферах жизни, например, на работе или в обществе. И вы не можете понять, почему другие не видят и не реагируют на вашего родителя так, как вы. Хотя причин много, здесь мы обсудим всего три из них — ограниченное восприятие, сосредоточенность на цели и безразличие к другим. Ограниченное восприятие. Чего не видят другие. Эгоцентричные родители не одинаково показывают себя с разными людьми в разных ситуациях и обстоятельствах. Кроме того, другие воспринимают происходящее и реагируют на людей через свою уникальную призму. В зависимости от их положения и глубины общения с поглощённым собой родителем окружающие могут не видеть дальше фасада и не знать, что с некоторыми людьми этот человек ведёт себя иначе. Иногда вас удивляет, почему другие не воспринимают вашего родителя так, как вы, и реагируют на него по-другому, даже если вы рассказываете о его поведении и жизненной позиции, которые негативно отражаются на вас. Почему другие не замечают его чрезмерно раздутого эго, самовосхваления, претенциозности и всего остального? Если кто-то и усматривает в нём эти качества, он всё равно не видит их так же часто, как вы, и не ощущает на себе их остаточные последствия. Другие могут объяснить или оправдать то, что они видят, игнорировать проблемные моменты или вовсе их не замечать. То, что говорит или делает эгоцентричный родитель, никак на них не влияет. Они могут уйти от него, а вы — нет, даже спустя столько лет. Сосредоточенность на цели Эгоцентричные люди чрезвычайно сконцентрированы на цели, которая касается их личных потребностей, желаний и мечтаний. Сосредоточенность на цели помогает продуктивно расходовать своё время и энергию, чтобы успешно выполнить задачу или чего-то достичь, но большинство самовлюблённых людей используют свою целеустремлённость на то, чтобы игнорировать других и идти своей дорогой. Иногда сосредоточенность на цели помогает им добиваться успеха. потому что они не позволяют никому и ничему вставать у себя на пути и мешать добиваться желаемого. Безразличие к другим. Скорее всего, вы осознаёте, какой эффект на других оказывают ваше поведение и жизненная позиция. Но эгоцентрик не обращает внимания на такие вещи. Ему всё равно, что подумают и почувствуют другие. Он тратит энергию только на свои заботы и желания. Эгоцентричные родители не беспокоятся о том, как их поведение и взгляды влияют на окружающих, но бывают случаи, когда в собственных интересах они ведут себя так, будто им до этого действительно есть какое-то дело. Например, когда зацикленный на себе человек старается что-то получить, а другие могут сыграть свою роль и приблизить исполнение его желания, он становится очень внимательным и отзывчивым. Нарциссы прекрасно умеют читать мысли и угадывать, на что человек отреагирует положительно. Они прибегают к неискренним комплиментам, чрезмерные лести, делают сбивающие с толку заявления, разносят слухи и ложь о других, особенно чужие замечания и комментарии, которые можно извратить в угоду своим потребностям, а также используют другие стратегии манипуляции. Они считают, что имеют полное право получить любой ценой то, что хочется. Их нисколько не заботит, какое влияние они оказывают на других. Практика. Письменная работа. Сядьте в тихом месте и подумайте о своих сильных сторонах. Затем составьте список из десяти или более положительных качеств, которые у вас есть. Среди них может быть организованность, умение планировать, чувство юмора, способности повара и всё, что вы расцениваете как сильные стороны. Отложите список и перечитывайте его каждую неделю. Визуализация. Сядьте в тихой и спокойной обстановке, где вас никто не потревожит. Закройте глаза. Если вам некомфортно, то оставьте глаза открытыми. Представьте себе какой-то случай, когда вы страдали от болезненного происшествия, не обязательно очень серьёзного. Затем визуализируйте, как вы обнимаете и успокаиваете самого себя, облегчая боль. Калаш. Подготовьте лист бумаги или картона, набор мелков, маркеров или цветных карандашей, журнал для вырезок, ножницы и клей. Переслушайте список непродуктивных форм поведения и взглядов из этой главы. Выберите один пункт, который хотите изменить. Сделайте рисунок или коллаж, который иллюстрирует отношение или поведение, которое вы хотите проработать.